Глава 4 «Расскажешь, что произошло ночью?» Голос леди Викандер звучал мягко. Она не требовала, не настаивала и не ругала. Просто спрашивала. Это подкупало. Эль поморщилась. «Я влезла в работу гильдии» и замолчала. Почему-то, когда азарт погони за злыднем истаял, а она смогла мыслить трезво, вся эта беготня по крышам теперь виделась в совсем ином свете. «Прямо-таки влезла?» — подтолкнула леди Викандер, видя, что иначе продолжение не последует. «Угу», mm -hmm. — Эленор уныло пожала плечом. «Мы только-только вышли из трактира, где праздновали». «Мы?» «Я, Говард, Диана, шопин и Лили», — уточнила Эль, прикрыв глаза и окончательно пригревшись в материнских объятиях. «Дерек и Ни вызвали экипаж, а мы решили прогуляться. А там шум, толпа, крики, злыдень». Эллинор прервалась и, открыв глаза, приподняла голову, чтобы заглянуть матери в лицо. «Ты знаешь, кто такой злыдень?» «Знаю», — улыбнулась леди Викандер, ласково гладя дочь по плечу в длинном рукаве домашнего платья. И Эль угнездилась обратно. «В общем, злыдень. Он попал цветочным горшком прямо в голову чёрному магу из-под и пока белый напарник приводил того в чувство, кинулся на утёк, а тут мы проходили мимо». Эленор не видела, но даже не сомневалась, что в этот момент мама поджала губы. «Проходили», — буркнула она. А потом не выдержала, выпуталась из рук матери и села ровно, скинула подбородок. «Ну, мама, разве я могла не вмешаться? Эта зелёная гадость спряталась бы и продолжила калечить людей. Как я могла дать ей уйти?» Впрочем, её друзья, шопин Диана и Лили, тоже были чёрными магами, и ни у кого из них не возникло и мысли ввязаться в погоню за нечистью. Говард вон сразу же побежал вызывать подкрепление из гильдии подкрепление, которое подоспело как раз к тому моменту, когда всё уже было кончено, и забрало Эль лечиться в здание гильдии. «А что на это сказал твой папа?» — улыбнулась леди Викандер, как всегда уловившая самую суть. Эленор обиженно фыркнула и даже поёжилась, вспоминая их утренний разговор. Отец, отсутствующий целый месяц и так не кстати, вернувшийся из командировки именно в это утро. Это же надо было так повести, ведь, положа руку на сердце, Эль не могла ответить «Поступила бы она так, как поступила, зная, что отец в городе». Помня о его отсутствии, Эленор почувствовала не только некую ответственность за происходящее в городе, оставшимся без главного чёрного мага, но и вседозволенность. Эль понурилась. «Папа сказал, что с моей стороны это было крайне безответственно. А ещё он сказал, что хорошо, что всё хорошо закончилось. Но если бы Эль, всего лишь студентка магической академии, а не штатный сотрудник, пострадала бы, то ему пришлось бы наказать магов, состоящих в тот момент в патруле, из-за невыполнения обязанностей, из-за отсутствия оцепления вокруг опасного участка. «Но ведь это и правда так», — мягко напомнила леди Викандер. Эленор окончательно надулась и против воли ещё и покраснела. «О да», — отчитывал её отец этим утром долго и красочно. И нет, он не кричал, и, по сути, даже не ругал эльза как он выразился, «самоуправство» всего лишь приводил факты, напоминая, что она, помимо всего прочего, не простая смертная, а его дочь. А следовательно, на ней, как и на нём, лежит немало ответственности. Репутация, внимание общественности, слухи и пересуды. И в его положении, как главы чёрных магов Рианэрии, непозволительно делать поблажки собственной дочери, наказывая за подобное других. «И до чего договорились?» Эль обиженно отвернулась. Я повредила несколько крыш. А так как я гражданское лицо, то и возмещать ущерб не из королевской казны, а мне лично. Но своих денег у тебя нет. Ну вот, мама поняла мгновенно. А когда отец только завёл об этом разговор, да и не сразу дошло, к чему он ведёт. «Угу, вот именно», — пробормотала она, уставившись в стену. «Поэтому вместо каникул, как другие, я буду работать в гильдии магов, чтобы заработать средства на ремонт крыш». Повисла пауза. На мать Эль так и не смотрела, но была готова поклясться, что та прячет усмешку. «И правда, смешно. Обхохочешься просто». «Но разве это не то, чего ты сама хотела?» Леди Викандер таки справилась с эмоциями и спросила совершенно спокойно. А вот элинор взвелась. «Конечно, хотела!» – она даже притопнула по ковру ногой в мягкой домашней туфле. «Но не в качестве же наказания!» Эль мечтала окончить академию, получить диплом и прийти в гильдию магов полноправным её членом. «Он же приставит ко мне нянек!» «Наставников», — не согласилась мать. Эль снова фыркнула. «Назвать это можно как угодно. Суть одна». «Нянек», — повторила уперто. «И можно только благодарить богов, что отец сам не рядовой гильдиц разъезжающий по вызовам, иначе контролировал бы её сам. А это тоска и никакой самостоятельности». Видя настрой дочери, леди Викандер мудро решила не продолжать тему. Ласково погладила Эль по плечу в знак поддержки. «Всё будет хорошо. Ещё бы. Пусть только попробует не быть». «Будет», — повторила эленор твёрдо, неосознанно сжимая ладони в кулаки. А потом вдруг вспомнила, с чего начался их разговор, и её руки мгновенно расслабились, безвольно упали на колени. Эль вскинула глаза к лицу матери. «Мам, он же приедет сегодня на ужин. Я же не зря...» Эленор не договорила, просто мотнула головой в сторону висящего неподалёку платья. От резкого движения из-за уха выбилась длинная прядь волос и повисла перед лицом. Но Эль не стала её поправлять, чтобы не отвлекаться и не упустить реакцию леди Викандер на свой вопрос. А мать снова нахмурилась. И вновь появилась та ужасная, совершенно ей не идущая глубокая морщинка между бровей. Эленор напряглась. Она-то думала, мама хмурилась из-за произошедшего ночью, Но вот разговор снова о платье и о том, кто придёт на ужин и…» Леди Викандер неожиданно отвела глаза и, протянув руку, сжала ладонь дочери, всё ещё лежащую у той на коленях. «Милая, Линден…» Эль гневно прищурилась и нетерпеливо высвободила руку. «Не тот, кто мне нужен?» — уточнила воинственно. Леди Викандер прекрасно знала о детской влюблённости дочери, со временем превратившейся в настоящее серьёзное и глубокое чувство, несмотря на то, что они очень давно не разговаривали на эту тему. Это лет в десять Эль могла целый день рассказывать матери, как красив и умён Линден, а значит, когда она вырастет и они поженятся, у них будут красивые и умные дети. В двенадцать Эль даже смастерила себе свадебную накидку из простыни и женихом воображала, естественно, Линдена Айртерна. Потом Эленор повзрослела и перестала болтать о своих чувствах, считая, что первым о любви должен заговорить именно мужчина. Но в душе, как и в 10, 12 и 14, Эль по-прежнему не сомневалась, что свадьбе таки быть реальной, с настоящей накидкой, не из простыни. Улыбка матери сделалась печальной и даже несколько виноватой. «Видишь ли, милая?» — она не договорила Дом наполнился звоном. «Пришли!» — подскочила с кровати Эль. И только теперь поняла, что мама уже соответствующе одета и готова к приёму гостей. А она в домашнем и лохматая, как бешеный снуз. «А, вот же чёрт!» Эленор в панике заметалась по комнате, не зная, за что хвататься, за одежду или за расчёску. В их доме было не принято одеваться при помощи слуг, и Эль всегда снисходительно посмеивалась, когда Диана говорила, что не может застегнуть корсет без камеристки. Но сейчас она как никогда позавидовала подруге. Вот бы и ей помощницу, которая сделала бы её красавицей за считанные минуты. «Собирайся», — понимающе улыбнулась леди Викандер, тоже встав с кровати. «Не паникуй, всё равно без тебя за стол не сядем», — и направилась к выходу. Эль, прикусив нижнюю губу, проводила её идеально прямую спину раздосадованным взглядом. «Легко сказать, без тебя не начнём. Там же Линден пришёл. Линден, которого она не видела полгода».